Сафо, в переводах Викентия Вересаева. Подруги и ученицы, соперницы. Первое. Пестрым троном славная Фродита, Зевса дочь, искусная в хитрых ковах. Я молю тебя. Не круши мне, горем, сердце благая. Но приди ко мне, как и раньше, часто. Откликалась ты на мой зов далекий, И дворец, покинув отца, сходила на колесницу золотую. Мчала тебя от неба над землей Воробушков милых стая, Трепетали быстрые крылья птичек В долях эфира, И, представ с улыбкой на вечном лике, ты, меня, блаженная, вопрошала, в чем моя печаль? И зачем богиню я призываю? И чего хочу для души смятенной? В ком должна пить, то, укажи любовью, дух к тебе зажечь, пренебрег тобою, кто моя псапфа? Прочь бежит, Начнет за тобой гоняться, Не берет даров, Поспешит с дарами, Нет любви к тебе, И любовью вспыхнет, Хочет, не хочет. О, придишь ко мне и теперь, От горькой скорби дух избавь, И чего так страстно я хочу сверши, И союзницей верной будь мне.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 Но терпи, терпи, через чур далеко Все зашло. Третья. Нет, она не вернулась. Умереть я хотела бы, А со мной, она плакала, Плача так говорила мне, О, как страшно страдаю я, псапфа! Бросить тебя мне приходится, Я же так, — отвечала ей, — поезжай себе с радостью и меня не забудь. Уж тебе ли не знать, как была дорога ты мне, а не знаешь, так вспомни ты все прекрасное, что мы пережили, как фиалками многими и душистыми розами, сидя возле меня, ты венчалася». Как густыми гирляндами Из цветов и из зелени Обвивала себе шею нежную. Как прекрасно волосы Умощала ты голову Миром царственно благоухающим. И как нежной рукой своей близ меня сложе мягкого За напитком ты сладким тянулася. И не жертвы, ни, ни... Не было, где бы мы и не рощи священной. Четвертое. Звезды близ прекрасной луны Тотчас же весь теряют яркий свой блеск, Едва лишь над землей она, Серебром сияя полная, станет. Пятое. Уж любовью стоит лишь взглянуть на тебя такую, кто же станет сравнивать с Гермионой. Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно, золотокудрый, если можно смертных равнять с богиней. Шестое. Теперь прелестные эти песни сладко буду петь я моим подругам. Седьмое С сердцем к вам прекрасные я останусь век неизменный. Восьмое между дев, что на свет солнца глядят. Вряд ли, я думаю, будет в мире когда Хоть бы одна дева столь мудрая. Девятое. Девушку сладкоголосую.